заключение Итак вы получили системные знания, принципы и конечно же инструменты, которые в ближайшее время вам предстоит перевести в умение и навыки простой дисциплинированной тренировкой. Я не случайно на протяжении всей книги акцентировал внимание на принципах. Теперь в завершении книги давайте поднимемся еще метров на сто над возражениями. И с высоты наших знаний увидим полную картину, как это работает.